Глава 10 Слоистые холмы надежно прикрывали караван По сей длине мост поддерживали вбитые глубоко в ил сваи А конец сооружения лежал на вершине каменистой горы Насыпанной еще до погибели древними строителями на дне моря Которая стала последонной пустыней По склону сбегала дорога, наезженная повозками и сендерами Отправляющимися вглубь пустыни, к кораблю и горе Крым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 Атаман еще раз оглянулся на дверь и решил, что кабан все же нужен. «Зови!» — решил он. «У кабаняры мозги имеются, может, скажет чего умного. Только, слышь, Захар, а ну пересядь, чтобы он подальше от меня был, и лампу вон в том углу притушите, а то прям рожу его прекрасную озарять будет». Недовольный Дерюга потопал к двери, в то время как механик прикрутил фитилек стоящий на полке возле мутного зеркала масляной лампе, отчего она стала гореть совсем тускло. «Так вот, хлопцы!» Без для него напора продолжал Макота, когда все вернулись на свои места. «Дело, значит, вот какое!» «Следующим, стало быть, дело!» Он задумчиво пососал мундштук нераспаленной трубки, И вернувшийся помощник сунулся к нему с зажигалкой, сделанной из винтовочного патрона, но Макота отпихнул его руки. — Да погоди ты, не хочу я сейчас раскуривать. Знать дело говорю вот в чем. Собираюсь я мостом завладеть. Всем. Хозяином наем стать единоличным. — Ты молодец, — сказал Дерюга, преданно глядя на хозяина. — У тебя получится. — Да помолчи ты, — прикрикнул атаман ч ты лезешь сразу, как без мыла? Молчи!» «Я о чем? «О том, что мост захватить надо, а перед тем решить, как да что там будет, спланировать, стало быть. План составить, ясно, да?» «Вот и советуйте мне. У тебя, Захар, какие мысли насчет всего этого?» Механик степенно почесал затылок, дыхнул перегаром и молвил. «Бензин обратно кончается!» «А Панчу ремонт потребен». «Ну ты, при чем тут твой ремонт? При чем бензин?» Взвился Макота. «Вот че, механичья твоя душа. Чинить станешь, когда на мосту будем. Мы ж не о том сейчас вообще. Мне совет нужен, как мост брать будем. Ладно, видишь, ты уже налокался перед тем, как сюда идти. Какая теперь с тебя польза? Молчи уже. Дерюк, че посоветуешь?» «Мы в тебя верим, Макота»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 «Еще один стратех гляжу!» Начал он, но тут дверь приоткрылась, и в фургон стал протискиваться кабан. «О, явился! Может, хоть ты еще дельное посоветуешь?» Следом за кабаном в кузов сунулся бирюза и скромно стал под стеной. Кабан повернулся, и Макото воскликнул, отклоняясь от него. «Ой, бля, отойди от меня, красивый ты мой!» Бандит шагнул к свободному углу под лампой, атаман сказал след. «Кабан, только, слышь, ты не вздумай улыбаться, а то зеркало треснет!» Когда бандит сел, он продолжил. «Так вот, я собираюсь мост захватить. Что скажешь на это?» Помолчав, кабан прошамкал. «Фафуфыть или фомфолифофав?» -фа И тут Бирюза под дверью протараторил. «Разрушить или контра контролировать?» «Вот ты глупый!» Тут же взвился ревнивый дерюшка. Зачем разрушать, если... Молчи! <клёв _> перебил Атаман и повернулся к кабану. Мы на басту поселимся после того, так что рушить там ничего нету, Резона. Захватить его надо. Вот что. Подчинить. Народ припугнуть. Кабан кивнул. то фам фа фа, -фа Торгаши! вставил Бирюза, Они там за хозяев?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 «Хорошо мыслишь, кабанчик. Слышал, вышиба?» «Да!» <связывая> — гаркнул тот, и по бессмысленному радостному лицу его стало понятно, что ничегошеньки в речи кабана не понял. Значит, ночью на мост нам надо. Охрана ворота откроет, ну, как каравану обычному. А твои люди по с охраной разберутся. Для того у вас трубки духовые до да колючки ядовитые и есть. И еще стало быть вот что. Дерюга, кабан!»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 Прикажи своим, чтоб слушались. Поначалу у ворот вы отдельным отрядом будете. А как мы на мосту окажемся, так пятерки собираются вместе и будут там патрулировать. Дерюга, ты за этим следишь. А я со своей бригадой пройдусь по торговцам. В бригаду сам людей отберу. И чтобы этого, мародерства там никакого. Ну ладно, это уж мелочи, это мы потом. А пока что готовьтесь, хлопцы. Этой ночью мост наш будет.